Психология денег. Что нужно знать, чтобы вести относительно спокойную финансовую жизнь? Никто не бывает полностью рациональным, когда дело касается денег. Мы не составляем бюджет и не следуем ему, не откладываем что-то каждую зарплату, хотя считаем, что это будет в наших интересах. Мы знаем, что нам нужен финансовый план, но постоянно откладываем его составление – Мы тратим слишком много из-за безрассудства и изобилия или слишком мало из-за чувства вины. Наше денежное поведение часто вызывает стыд. Ваши деньги, а в более широком смысле ваши личные финансы, это не фиксированная единица, а скорее комплекс задач и возможностей, вокруг которых вы вращаетесь, взаимодействуете и к которым испытываете чувства. Вы принимаете решения о деньгах, которые влияют на ваше финансовое положение, и эти решения, в свою очередь, влияют на ваши чувства и поведение в будущем. Это и есть отношения с деньгами, которые развиваются на протяжении всей жизни. Эмоции и деньги. Самые важные эмоции по отношению к деньгам — это страх, вина, стыд и зависть. Более подробно о данных эмоциях вы узнаете из главы как страх, вина, стыд и зависть влияют на финансовые цели. Стоит приложить некоторые усилия, чтобы осознать эмоции, которые связаны с деньгами, потому что без их осознания данные эмоции будут преобладать над рациональным мышлением и управлять вашими действиями. Распространенные страхи включают в себя страх нехватки, страх выглядеть глупо, страх спровоцировать зависть и страх быть разоблаченным или униженным. Вина и стыд Ни одно и то же чувство. Вина связана с плохим чувством из-за негативного влияния, которое вы оказали на других, в то время как стыд — это чувство, вызванное тем, что вы подвели себя или не живете в соответствии со своим собственным представлением о том, что правильно. Вы можете чувствовать себя виноватым из-за того, что у вас больше денег, чем у ваших друзей, или вы не проявляли особой благотворительности, или деньги доставались вам слишком легко. Стыд — одна из самых распространенных и сильных эмоций, связанных с деньгами и личными финансами. Это основная причина, по которой люди избегают делать то, что, как они знают, должны сделать. Вполне естественно, хотеть избежать огласки того, за что вам стыдно. Ниже представлены лишь некоторые из возможных вариантов постыдного чувства, связанного с деньгами. «У меня недостаточно денег. Я избегаю думать о финансах». Я избегаю делать то, что должна делать в отношении финансов, создавать страховку, планировать выход на пенсию, разумно составлять бюджет. Я действительно ничего не знаю обо всем этом. Я трачу слишком много. Я покупаю вещи, когда я несчастна. Стыд взаимодействует с избеганием создавая порочный круг. Когда вы переполнены стыдом, естественной тенденцией будет избежать встречи с тем, что доставляет вам дискомфорт. Это избегание само по себе приводит к дополнительному стыду и еще большему избеганию. Женщины, которые избегают решения финансовых проблем, часто думают, что их одолевает прокрастинация или считают, что они ленивые и недисциплинированные. Это уничижительно, осуждающе и бесполезно. Психологическая динамика избегания лежит в основе того, что мы склонны называть «прокрастинацией». Мы запрограммированы применять различные маневры избегания, когда сталкиваемся с чем-то, что вызывает тревогу или дискомфорт. Хитрость заключается в том, что в краткосрочной перспективе избегание снижает тревогу. Поскольку это работает, вы будете действовать так же в подобных обстоятельствах в будущем. Как это происходит на деле? Вы думаете о том, чтобы сесть и внимательно изучить свое финансовое положение и составить практичный финансовый план. Но одна только мысль об этом поднимает уровень вашего беспокойства, потому что вы боитесь, что, столкнувшись с реальным положением финансовых дел, поймете, что, например, у вас и близко нет достаточного количества сбережений для образования ваших детей. Эта тревога ведет к избеганию. Вы откладываете задачу и отвлекаетесь» в этот момент уровень вашего беспокойства сразу падает, давая вам положительное подкрепление на избегание. Вы повторяете этот цикл снова и снова, но каждое немедленное снижение беспокойства не возвращает вас к прежнему исходному уровню дистресса, а со временем ваш общий уровень тревожности все увеличивается и увеличивается. Когда вы сталкиваетесь с фактами, Ваше беспокойство временно возрастает. Однако, если вы последовательно разберетесь с финансовым планом, общий уровень тревожности будет неуклонно снижаться. Вы должны пережить это кратковременное усиление стресса, чтобы извлечь выгоду из долгосрочного снижения беспокойства. В конце концов, урок заключается в том, что реальность всегда на вашей стороне, и вам доступно ее корректировать под себя. А иллюзии однажды разобьются на мелкие осколки. Психическое здоровье и психические заболевания. Проблемы с психическим здоровьем, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, глубокая депрессия, биполярное расстройство или СДВГ, СДВ могут оказать существенное влияние на личные финансы. Чрезмерное употребление алкоголя или других веществ приводит к недальновидности, невнимательности к финансам, опасностям при трудоустройстве и скрытности. Депрессия может привести к остановке карьеры или даже к потере трудоспособности. Депрессивные люди часто не в состоянии нести финансовые обязательства из-за недостатка энергии или целеустремленности. Биполярное расстройство особенно коварно. Текущие оценки распространенности говорят, что 2,4% населения страдают от этого генетически обусловленного состояния. Возможно, есть еще много людей с пороговыми или очень легкими формами, которые никогда не диагностируются. Люди с легкой экспрессией генов биполярного расстройства могут испытывать едва различимые гипоманиакальные состояния, при которых у них повышается энергия, снижается торможение, создаются планы, они легко входят в азарт и увеличивают свои траты. Многие творческие и успешные люди — прекрасно справляются с такими состояниями ума, но лучше избегать походов в крупные сетевые магазины, иначе вы вернетесь домой с новым телевизором и беговой дорожкой, а также с питью ананасами и запасом и бупрофена на всю жизнь. Взрослых с синдромом дефицита внимания, СДВ или СДВГ, обычно неправильно понимают. Название является неправильным. Вместо дефицита внимания они часто обладают способностью гиперфокусироваться или уделять интенсивное внимание, но только к тем задачам, которые их действительно интересуют. У них есть способность отсеивать то, что утомительно или обыденно. Детали и повторяющиеся задачи легко упускаются из виду. Представьте, что счета накапливаются, конверты не открываются. Для этих людей делегирование повседневного финансового управления часто является лучшим курсом, но при этом они могут быть эффективны в крупномасштабном планировании. Влияние семьи и детства никогда не заканчивается. В каждой семье есть своя особая психология денег. О чем можно говорить, кто должен быть у руля, какие денежные обязанности возложены на каждого из членов семьи, насколько важны деньги или нет. Кроме того, всегда есть истории о деньгах, которые являются частью убеждений семьи, Может быть, дедушка-предприниматель потерял семейное состояние, вызвав чрезмерный консерватизм в последующих поколениях. Или было замечено, что блестящую бабушку обманом лишили ее истинного предназначения. Возможно, вы испытывали тонкое давление, чтобы исправить ошибки, совершенные предыдущими поколениями, или от которых они пострадали. Или вы можете чувствовать внутреннее давление, чтобы противостоять семейному денежному менталитету. Если вы первые в своей семье, кто добился успеха, возможно, вы захотите отплатить остальным членам семьи и пренебречь своими финансовыми потребностями. Как использовать денежные эмоции? Эмоции не так уж плохи. Они говорят о том, чем вы увлечены, что действительно важно для вас. Это заставляет чувствовать себя живой. Беспокойство тоже не так уж плохо. Тревога от легкой до умеренной степени мотивирует. Используйте их, чтобы справиться с задачами на вашем пути к финансовому благополучию. И помните, что вы почувствуете себя более уверенной, когда разрешите все сложности. Ключ — самосознание. Большая часть нашего эмоционального мира бессознательна. Но если вы знаете, на что обращать внимание, и имеете представление о денежных эмоциях и семейных мифах, которые могут повлиять на ваши личные отношения с деньгами, то ваша дорога к финансовой стабильности будет более-менее расчищена.